Глава третья. Нити судеб. Я кричу, но звук тонет в густой черноте. Кожа горит, все мышцы будто сковывает льдом. Пытаюсь выплыть, извиваюсь, но ничего не выходит. Мое платье, тяжелое и неподъемное, как паутина, тянет на дно. Мысли пронзает пугающая истина. Я здесь умру, здесь, сейчас, мне конец. Я не выплыву сама. Хочется плакать. Я продолжаю бороться за жизнь, но в нарастающей панике сердце взывает только к одному. Аллард, мой дракон, истинный. Он спасет меня? В этот страшный миг я готова забыть о том, что произошло в кабинете. О его близости с моей сестрой. Обо всем этом я подумаю позже, когда смогу дышать, а тело не будет гореть от ледяной воды. Почему он не спасает меня? Легкий жжет, но у меня не выходит сделать вдоха. И следом еще более пугающая догадка. Ему так удобнее, чтобы моя нить оборвалась, и он был свободен. Снова кричу, трачу последние силы на рвущийся из груди звук, который невозможно сдерживать. Предатель, лжец, не прощу. Да я бы с радостью порвала нашу связь, чтобы никогда больше не видеть его рожи, с ярко-зелеными глазами и острыми скулами, чтобы не слышать язвительных шуточек, не спорить с ним из-за ерунды и никогда, никогда не видеть редкой и до невозможности интимной улыбки, которую он прятал специально для меня. А Лорд Хартман, скуп на улыбки, но у него была одна, всегда думала, что она куда более личная, чем увидеть дракона без одежды. Тем более, что этот козел, похоже, не особо-то стесняется. Холод, от которого меня так трясло, резко отступает и его сменяет жар. Я на миг даже думаю, что Аллард все же спрыгнул за мной. И вот-вот схватит, прижмет к груди, соврет что-то по поводу Фиры и вернет в замок, чтобы напоить целебными микстурами и сказать, какая я дурочка, что прыгаю с моста в разгар зимы. Но я все жду, а спасение не приходит. Его нет. Но есть жар, горячий, будто я и правда на его груди. О, провидение! Почему здесь так жарко? Я бы стянула с себя платье, если бы могла достать шнуровку корсета. Неожиданно вязкую темноту вокруг разрезает нить. Будто гибкая и плавная молния, она наполняется светом и исчезает где-то далеко от меня. За ней вспыхивает вторая. Я оглядываюсь, краем сознания отмечая, что не чувствую ни холода, ни жара, ни жжения в опустевших легких. Что это? Нити вспыхивают одна за другой. Их так много. Я будто оказываюсь в огромном клубке, переплетаясь и связываясь. Они скользят вокруг меня, путаются, завязываются узелками». Света становится больше, я осмысляю масштаб и чувствую себя пылинкой. Опускаю взгляд и вижу, что моей груди тоже касается одна из нитей. Я нанизана на нее, будто бусинка. Если проследить за ее направлением, то видно, как немного дальше моя нить плотно и крепко спутана с другой. Это алард? Нить этого предателя? добыть да не может. Он замечательно проводил время с Фирой. Ему моя связь не нужна. Тянусь назад. У меня получается сместиться назад по своей нити, будто я и правда бусина. Возможно, это глупо, но я хочу быть как можно дальше от этого переплетения. Все ложь и обман. Я не нужна ему. Говорят, что у людей вся жизнь проносится перед глазами у границы смерти. Маги же видят нити судьбы как провидцы, которые по сути своей становятся проводниками между физическим и нематериальным. Я никогда не стану провидцем, но вашу же мамочку! Как красиво! Стоп, а почему я это вижу? У меня же нет магии. Дар придавать энергии форму живого существа достался Фири, а я пустышка. Во всех смыслах. Мяу вздрагиваю. Вот чего я не ожидала услышать перед смертью, оказавшись под толщей ледяной воды, так это мяуканье. Но странный звук повторяется. Нити вокруг меня гаснут, а я начинаю видеть впереди маленькую голубоватую точку. Кажется, звук идет оттуда. Фира, чтоб ей пусто было, рассказывала, что кошки существуют на всех слоях мира, одновременно, поэтому они иногда ведут себя странно, охотятся за тем, чего нет, или смотрят в одну точку. Она предположила, что они, подобно провидцам, даже видят нити судеб. «Может, этот кот ведет меня на тот свет?» «Мяу!» «Да иду, я иду! Я, может, не готова так быстро прощаться с жизнью!» Или я приближаюсь к свету, или он ко мне, устав ждать, сейчас сложно сказать. Прежде чем меня сносит им, я еще раз слышу кошачьи мяуканье, а после звуки умирают. На совсем? «Шерри, ты меня слышишь?» Я вздрагиваю и скидываю голову. Реальность обрушивается на меня сотней разных звуков, и от этого меня бросает в жар. Отшатываюсь, обнимая себя за плечи, кручусь вокруг, не понимая, где нахожусь и что происходит. Я живу только что была в ледяной воде, а теперь вокруг не снежинки. Солнечный день. Я стою посреди улицы, а рядом... Эй, ты чего? Фира сжимает мое предплечье. Призрачная птица сидит на ее плече и чистит перья. Бледная какая-то. Правица испугалась. Сердце колотится, как после пробежки. Перед глазами еще стоит картина, как она со спущенными с груди платьем сидит на коленях Алларда, а он сжимает ее горло. Проклятие! Я же не собиралась плакать из-за них. Идем, а то опоздаем. К куда? Правицу, смеется сестра. Забыла что ли? Я же месяц тебе о нем рассказываю. Давай, узнаем твою судьбу и поймем, как тебя устроить. В мыслях громыхнуло почти так же, как за миг до моего падения в воду. К Правицу? Я ходила к Правицу всего раз в жизни, с Фирой как раз. А после этого за мной пришел аларт, и все привело к тому мосту в конечном счете. Но как такое возможно? Это было три года назад? Или мое падение с моста случилось три года вперед? «О, провидение! Это что же это получается? Я будущее видела? Как так?» «Пошли, Шерри!» Фира хватает меня за руку. «Мне сегодня еще за деталями нового заказа идти». Сердце грохочет в висках. Я знаю, что скажет провидец. Я помню дом, перед которым мы сейчас стоим. Помню цветочный горшок со сколом в котором растут незабудки и который стоит на лестнице у входа. Помню, что в его домике пахнет лаком для дерева и что он предложит нам чай с листьями смородины. Это все уже было в будущем. Мамочки, может, во мне все же есть магия? Фира тянет меня к лестнице, но я не двигаюсь с места. Я не пойду к правицу. Не хочу, чтобы Аллард узнал. Стоит провидцу провести по моей линии, он почувствует и явится, чтобы утянуть меня к той точке в своем кабинете с фирой на коленях. Ее птица наклоняет голову и чирикает. Эм, а что ты будешь делать?» «Шерри, мне, возможно, придется уехать. Я пока не знаю деталей этого заказа. Сама понимаешь, что может случиться с одинокой девушкой. Защитить-то тебя некому будет». «Ага, ага Помню я о твоей защите, лгунья. Так, Шерри, прекращай. Если это прошлое, то моя сестра пока даже не знакома с Алардом. Он слишком важная птица для таких, как мы, а значит, излиться на нее глупо. Она пока не успела ничего сделать. Если бы простить было так просто. «Я собираюсь поступить в магическую академию», — заявляю я. «Ммм, а как ты туда поступишь, если у тебя нет магии?» Поднимает бровь Фира. «Мы не знаем этого наверняка. Хмурюсь я, и из-за обиды за будущее решаю ничего не рассказывать о своих видениях. Провидец подскажет, с кем или чем связана моя судьба. Они почти всегда находят пару, с которой потом мы будем вместе, но я не хочу зависеть от мужа. Откуда мне знать, каким он будет? Вдруг пьяница, как отец? Или изменник. Их я ненавижу больше всех, качаю головой. Нет, мне нужна независимость. Я ни за что не наступлю на грабли по имени Аллард Хартман. Снова. Смотри, Фира дергает меня за рука. Тот экипаж, там императорский герб. Пойдем поглядим. Я поворачиваю голову и вздрагиваю. Вашу ж мать, это он. Принесла нелегкая.